Глава двадцать Машина привезла нас с поверенным обратно в клановый квартал, и там мы распрощались. Ответа я пока не дал. Сначала поговорю с Эксара, а потом еще раз подумаю, стоит ли брать родовое поместье. В конце концов, это не последнее разрушенное поместье в клановом поясе. У меня еще будет возможность такое купить. Загородный особняк, в который можно въехать хоть завтра, имеет свои плюсы. Учителя я предупредил, что не смогу сегодня приехать на тренировку. Я бы при всём желании не успел вернуться в город вовремя, даже если бы не поехал на осмотр собственности, которую мне предложил Патриарх. Валерии тоже было чем заняться. Сегодня она должна была посвятить день подведению итогов в клубе, где я праздновал своё становление мастером. Лишний раз ехать в клановый квартал мне не хотелось. Сегодняшний день у меня был свободен, так что с просьбой Патриарха я решил разобраться сразу. Стоило хотя бы зайти и оценить, что мне нужно забрать из родового поместья в клановом квартале, и имеет ли смысл забирать хоть что-то. Родовое поместье встретило меня тишиной. Следы боя уже убрали, мебель в гостиной на первом этаже заменили, стены тоже подлатали и подкрасили. Особняк был целым и пустым. На горизонтальных поверхностях уже кое-где виднелся слой пыли. Слуг моего рода, кроме Тахиров, живых не осталось, а рядовых клановцев, которые были приписаны к моему роду, клан наверняка отозвал сразу же. Это было ожидаемо. Какой смысл следить за пустым особняком, хозяин которого и сейчас в неизвестном направлении и даже распоряжений оставить не соизволил? Войдя внутрь особняка, я оценивающим взглядом пробежался по обстановке. Патриарх предложил забрать в том числе и мебель, но я пока не был уверен, что она мне нужна. Если я выберу разрушенное родовое поместье, то куда мне эту мебель девать-то? Склад для нее арендовать. Да и потом придется заказывать дизайн интерьеров под эту самую мебель. Однако это будет мой дом, и я совсем не уверен, что захочу обставить его именно так. А если остановлюсь на загородном особняке, то мебель тем более не нужна, там все есть. Понятно, что мелкие ценности вроде украшений женской половины рода стоит забрать. Равно как и артефакты, в том числе и бытовые, если таковые найдутся. Это просто деньги. Куда больше интереса лично для меня представляла информация. Ту же библиотеку я заберу полностью, даже не зная, что там конкретно есть. В своем доме я точно хочу иметь библиотеку, а перебрать книги можно будет и потом. Но и главное, ради чего я решил пройтись по особняку в клановом квартале — родовой архив. Не сомневаюсь, что там уже порылись представители клана. Однако, если они там не нашли ничего ценного, это не значит, что информация из родового архива не пригодится мне. Мой предшественник, как ни крути, совсем мальчишкой был. Уверен, многие вещи, которые для взрослых аристократов не тайна, он просто еще не успел узнать. Сейфы тоже, кстати, надо не забыть проверить. Вряд ли патриарх позарился бы на банальные деньги. С них я и начал. Мой предшественник знал о двух сейфах в доме, в кабинете отца и в кабинете наследника рода. Совершеннолетнего наследника у рода Дамар не было, поэтому второй кабинет стоял пустым. Оба кода мой предшественник знал. В кабинете наследника рода в сейфе лежали деньги. Прямо наличкой, пачками с банковскими печатями. Приятный сюрприз. В кабинете главы рода сейф был побольше, и его практически доверху набили бумагами. Бегло просмотрев бумаги, я не нашёл в них ничего интересного. Практически всё было связано с бизнесом рода, который отойдёт клану. Плюс там же лежал ежедневник главы рода. Вот его я заберу, пожалуй, дома, почитаю внимательнее. Рихард Дамар был тем ещё перестраховщиком. Он мог и тут своим детям какие-то подсказки оставить. Закончив с сейфами, я подошел к одной из секций стеллажа в кабинете главы рода. Небольшая тайная комнатка, в которой и содержался родовой архив, открывалась именно оттуда. И, судя по положению книг на этом стеллаже, до тайника действительно уже добрались. Убрав с нужной полки книги, я набрал код на открывшейся панели. На противоположной стене кабинета, которая еще недавно казалась сплошной, проявилась и приоткрылась дверь. За дверью автоматически включился свет. Набрав еще один код, который фиксировали дверь в открытом положении, я направился туда. Родовой архив представлял собой две секции стеллажа с книгами и бумагами. В тайной комнатке также стояло кресло, а над креслом висел настенный светильник. Больше ничего здесь не было. Да и не поместилось бы сюда ничего больше. Вся комнатка была размером 2 на 3 метра. Стеллаж не был забит битком, но пустого пространства было не особо много. Нескольких часов для разбора родового архива мне не хватит. Его тоже, по идее, надо забирать целиком и уже у себя разбирать подробнее. Но вот только если библиотеку я могу доверить посторонним людям, то с архивом так поступать не стоит. Тут может оказаться много информации, которую мне не хотелось бы видеть в открытом доступе, например. Выйдя из тайника в кабинет главы рода, я набрал номер Тахира. Утром гвардеец привёз меня в клан, а после разговора с патриархом я его отпустил. Понимал, что задержусь в клане надолго. Сейчас я попросил Тахира захватить с собой несколько рулонов упаковочной бумаги и почтовой бечевки и приехать в клановый квартал. Как минимум упаковать и вывести родовой архив мы можем прямо сегодня. Пока ждал Тахира, я прошёлся по особняку. Больше от нечего делать, но и с целью оценить обстановку тоже. Мебель была разнообразной, каждый член рода обставлял свои комнаты по своему вкусу. Но забирать что-либо меня по-прежнему не тянуло. Зато ценные мелочёвки, вроде украшений и статуэток из драгоценных металлов или камней, я собрал почти полный рюкзак. И даже с десяток артефактов нашёл. По большей части артефакты были бытовыми, но была и парочка боевых артефакта последнего шанса, которыми глава рода снабжал женщин. Одну игрушку память моего предшественника даже позволила опознать. У его младшей сестры был небольшой жезл, который выглядел как игрушка из мультика. Тем не менее, эта бело-розовая палочка могла выдать вполне себе настоящую молнию ранга мастер. Судя по тому, что кристалл-накопитель в жезле не стал прозрачным, заряд артефакта так и остался полным. Не успела девочка его применить. Из комнаты тетушки Зухры я забрал кулон в виде орхидеи. В отличие от мелкой, тетка не хвасталась подарком всем подряд. Так что, как именно работает ее артефакт, последнего шанса Виктор не знал. Впрочем, неважно. Этот артефакт в любом случае пойдет на продажу. Вооружить своих бойцов женскими украшениями я точно не стану. Проще продать эти побрякушки и купить что-то более практичное. И неприметное заодно. Когда Тахир приехал, мы с ним упаковали родовой архив быстро. И часа не прошло. Правда, пришлось забить не только багажник, но и сложить часть свёртков на заднее сиденье машины. Хорошо, что я выбрал большой сейф. Думал, мне его размер ещё долго не пригодится. А нет. На родовой архив места хватит впритык. Остаток вечера дома я посвятил чтению архива. Историю своего рода каждый уважающий себя аристократ должен знать. Моему предшественнику далеко не все успели рассказать. Да и была у меня смутная надежда обнаружить в родовом архиве что-нибудь особенное. В этот вечер она не оправдалась, но я распаковал и прочитал еще далеко не все бумаги. Книги, кстати, тоже вызывали немало интерес. Я их отложил пока, но там было немало того, что я с удовольствием почитал бы. Та же история магии, например. Очень интересно было сравнить то, к чему пришёл этот мир, с тем, как развивался мой. А ведь меня ещё библиотека ранговой комиссии ждёт. И это я не говорю о школьной библиотеке, в которую тоже неплохо было бы заглянуть при случае. Эх, где бы время на всё это взять. Ладно, сначала родовой архив, потом всё остальное. В конце концов, моему новому телу всего шестнадцать. У меня вся жизнь впереди. На следующий день я вошел в кабинет Эксара ровно в полдень, как обычно. Маг поднял на меня взгляд и молча кивнул на кресло для посетителей. По молчаливому согласию мы уже опустили ритуал приветствий. Эксара так проще было не отвлекаться от своих бумаг, а значит быстрее закончить с ними. Раньше я ждал минут пять-десять, сейчас уже минута две-три. «Слушаю тебя, ученик», — отложив бумаги, произнес Эксара. Высокоранговый менталист не мог не почувствовать мой настрой. «Патриарх вчера предложил мне родовое поместье», — сообщил я. «А-а-а!» понимающий хмыкнул Мак и откинулся на спинку кресла. «И ты пришел выяснить, зачем злобный учитель затеял всю эту кутерьму? Я молча кивнул. Эксара также молча смотрел мне в глаза. «Ты принял поместье?» — ровно поинтересовался он. «Нет» так же ровно ответил я почему я уже говорил я не работаю с людьми чьих целей не понимаю эксара только вздохнул я тоже знаешь ли слегка раздраженно начал он не доверяю мальчишкам которых впервые увидел две недели назад я понимающе усмехнулся встретились два параноика и что нам с этим делать произнес я Эксара сверлил меня тяжелым взглядом но я и не думал опускать глаза «Ладно, это все равно пришлось бы сделать», — сдался Эксара. «Ты знаешь о клятве ученика и учителя?» «Магической клятве», — вскинул брови. «Магической», — подтвердил Эксара. «Страшная вещь вырвалась у меня. Сам я никогда такое не приносил, но представление о ней имею еще с прошлой жизни. Более того, вживую видел последствия ее нарушения учителем». Мой командир имел глупость взять себе проблемного ученика. Я тогда только стажером был, меня распределили в отряд, где уже было два мага. Редкий случай, обычно в боевом отряде только два мага служат. Командир отряда, мастер, взял себе в ученики молодого и талантливого профессионала. Парнишка был моложе меня лет на пять. Он только школу закончил и полугодовой курс молодого бойца прошел. Никто не знал, что они были связаны клятвой. И ладно, мальчишка, но командир тоже недооценил силу магических уз, а может, просто сделал свой выбор. Теперь уже не узнать. Когда его ученик нарушил приказ, и из-за этого погиб один из неодаренных бойцов отряда, командир сдал своего ученика военному трибуналу. И сгорел в магическом пламени у нас на глазах, от него даже пепла не осталось. «Знаешь», — удовлетворенно кивнул Эксара. Магическая клятва связывает судьбу ученика и учителя навсегда. Ее невозможно отменить и невозможно нарушить. Точнее, невозможно нарушить и выжить. Но главное в этой клятве то, что ни ученик, ни учитель не могут нанести друг другу намеренного вреда. А не намеренного, уточнил я. Все-таки о магической клятве я знал не так уж много. «Очень редкая штука, они ней даже в военных архивах. По крайней мере, в тех, к которым я имел допуск, было мало информации». «Вопрос формулировок», — неопределённо покачал головой Эксера. «Косвенный вред, о котором ты знаешь, считается намеренным. Косвенный, который ты предполагал, но не был уверен, могут быть варианты. Здесь уже речь идёт не о фактическом вреде, а о том, во что ты веришь, а лично ты». Клятва — это всего лишь сила и слова. Активируешь наказание ты сам. Считаешь себя виновным — будешь наказан. Не считаешь — не будешь. То есть, если учитель убедит себя, что смерть ученика — благо для него? Эксера поморщился. «Не перегибай, Виктор», — ответил он. «Можно считать чью-то смерть благом для рода, для клана, для страны. Но вряд ли кому-то удастся убедить себя, что смерть — благо для того человека, который умрет. Самый строгий судья — ты сам. В глубине души ты всегда знаешь, прав ты или нет. Никакая логика, никакие доводы, рассудка не убедят тебя в том, что зло — это добро. Ты всегда точно знаешь, как ты поступил. Пусть даже только на уровне ощущений. Но что в голове у того человека, с которым ты связываешь себя клятвы, предсказать невозможно. Равно как и то, какие решения он примет завтра или через год, и не пойдет ли это вразрез с твоими собственными убеждениями. «Это в любом случае вопрос доверия», — сделал вывод я. «Да», — кивнул Эксара. «Но клятва позволяет решить его раз и навсегда». Я смотрел на мага и молчал. Он не задал прямого вопроса, но нужно быть идиотом, чтобы не понять, зачем он поднял эту тему. «Клятва сама по себе очень спорная вещь. Да, она позволит снять многие вопросы, однако банального понимания, что любое запоздалое осознание своей вины может тебя убить. Достаточно, чтобы шарахаться от нее, как от огня. Это ж насколько значимой должна быть его цель, чтобы Эксара готов был так рисковать?» «Я готов доверить тебе свою жизнь», — ровно сказал Эксара. «А ты...»